23. Целых три месяца после своего увольнения с лишением прав и привилегий Бенджамин отказывался покидать ферму. Он спал допоздна, не выходил из дома и выполнял разную несложную хозяйственную работу. На лбу у него обозначились резкие морщины, и под глазами пролегли темные круги. Лицо иногда искажал нервный тик. Он как будто снова вернулся в детство. Ему хотелось только печь пироги для брата или читать. Мэри тяжко вздохнула при виде сутулого небритого сына, сидевшего на скамье. «Может быть, выйдешь сегодня? Поможешь им там? Такая погода хорошая стоит. Они ягнят принимают». «Знаю, мама, ты раньше любил принимать ягнят». «Да». Ну пожалуйста, не сиди просто так без дела. Мама, я же читаю. Но читал он всего лишь рекламное объявление в Херрфорд Таймс. Видя уныние и вялость Бенджамина, Мэри винила во всем себя, карила за то, что дала его увести, и еще более тяжкую вину ощущала, вспоминая день его возвращения. В то утро висел туман, и поезд из Херрфорда запаздывал. Сосульки бахромой свисали с края навеса и капали на перрон. Мэри стояла рядом с начальником станции, кутаясь в зимнее пальто и пряча руки в меховую муфту. Когда поезд подъехал к платформе, последних двух вагонов не было видно за туманом. Двери распахивались и с лязгом захлопывались. Пассажиры, серые расплывчатые фигуры, двигавшиеся по перрону, отдавали свои билеты и гуськом выходили из ворот. Мэри, сгорая от нетерпения и улыбаясь, уже вытащила правую руку из муфты, готовясь обнять Бенджамина за шею, вдруг Льюис метнулся навстречу какому-то тощему, коротко стриженному человеку, тащившему вещевой мешок за веревку. Она крикнула Льюису вслед «Стой, это же не Бендж!» Но это был Бенджамин. И он услышал ее слова. Спустя миг она тоже бросилась к нему. «Ах ты, бедный мой малыш!» А он хотел забыть. Заставлял себя забыть. Казармы для арестованных. Но даже скрип кроватных пружин напоминал ему о казарменных койках, о стук сапожных гвоздей, которыми были подбиты башмаки Амоса, о капрале, приходившем врезать ему на побудке. Не желая появляться на публике, он оставался дома когда остальные уходили в молельню. Только в Страстную Пятницу Мэри уговорила его пойти. Он сел между матерью и Льюисом, но не пропел ни единой ноты, даже не поднимал глаз выше скамьи перед собой. К счастью, мистер Гамар Дэвис отбыл обратно в балу, а новый священник мистер Оуэн Натлис Уильямс оказался куда более приятным человеком. Он был родом из долины Римни и придерживался пацифистских взглядов. Как только молитвенное собрание закончилось, он взял Бенджамина под руку и увел к дальнему концу здания. «Судя по тому, что я слышал, вы очень храбрый молодой человек», — сказал он, — «пример для всех нас. Но теперь вам нужно простить их, ибо не ведали, что творят». Наступила весна. Яблони покрылись пеной цветов. Бенджамин начал гулять и понемногу стал лучше выглядеть. А потом, как-то вечером, Мэри вышла в огород сорвать веточку петрушки и увидела его в крапиве. Расставив в сторону руки и ноги, он бился головой о стену. Поначалу она решила, что это эпилептический припадок. Но когда нагнулась, увидела, что с глазами и языком Бенджамина все в порядке. Мэри положила его голову себе на колени и, нежно нараспев, заговорила. «Расскажи мне. Расскажи, что случилось. Ты можешь все рассказать маме». Он поднялся, стряхнул грязь с одежды и сказала. «Ничего не случилось». «Ничего?» Настойчиво повторила она, но он отвернулся и ушел. Некоторое время назад Мэри заметила, что на лице Бенджамина появляется сердитое выражение, когда брат возвращается с полей. После ужина она попросила Льюиса отнести блюдо из-под мяса в дальнюю часть кухни, и там сердито напустилась на него. Ты должен рассказать мне, что происходит с Бенджамином. «М -м, не знаю, запнувшись, ответил Льюис. Ага, ясно, подумала Мэри. Тут замешана девушка. Амос взял в аренду под пастбище два смежных поля и, решив увеличить поголовье мясного скота, послал Льюиса осмотреть одного быка херифордской породы в племенном рассаднике на ферме под Глан-Итаном. Возвращаясь оттуда домой, Льюис решил срезать путь и пройти через Ленкинхолпский парк. Обошел озеро по самому краю, потом спустился во враг, ведущий к мельнице. Небо было затянуто пленкой, На буках распускались почки. Над тропой находился пропахший летучими мышами грот, где, как гласило предание, какой-то предок Бикертонов дал отшельнику монету, чтобы посмотреть на череп. Ниже журчала река с плеском обтекая большие камни посреди русла. Крупная форель двигала плавниками в глубоких зеленоватых заводях. Ворковали летние голуби. Слышался мерный стук дятла. За тропу где-то размыло, и приходилось ступать осторожно. В кустах, росших вдоль берега, застряли нанесенные потоками тающего снега сучьи и ветки. Льюис взобрался на откос. Сквозь маховой ковер на спуске кое-где пробивались ландыши. Он сел и стал смотреть поверх веток на реку. Выше по течению густо росли молодые ясени, еще безлиственные. А ниже простирался ковер из колокольчиков, дикого чеснока и миндалевидного молочая с жесткими зеленоватыми цветками. Вдруг сквозь журчание бегущей воды Льюис расслышал молодой женский голос. Он медленно пел что-то грустное. Вниз по течению шла среди колокольчиков девушка в сером. Льюис замер, пока она поднималась на утес. Когда ее голова поравнялась его ногой, он вдруг сказал «Рози!» «Боже, как ты меня напугал!» Переводя дух, она села рядом. Льюис снял куртку и постелил на влажный мох, оставшись в полосатой шерстяной рубашке и черных подтяжках. «Я шла на работу», — сказала Роси с печальной гримасой. Льюис уже знал о трагедиях, которые обрушились на нее за последние два года. Зимой семнадцатого умерла от туберкулеза ее мать. Брат умер в Египте от лихорадки. Потом, когда война уже подходила к концу, Бобби Файфелда забрала испанка. Узнав, что Рози осталась бездомной, миссис Бикертон взяла ее к себе горничной. Но Большой дом наводил на девушку страх. Она боялась даже льва на лестничной площадке. Другие служанки отравляли ей существование, а Дворецкий пытался зажать в буфетной. Миссис Б... — Еще ничего, — сказала Рози. — Она дама. Но вот полковник такой грубиян. — А это миссис Нэнси. Она так огорчена, что потеряла мужа. Вечно придирается и зудит. зу, -зу. — А ее собаки? — Это же что-то жуткое. Вечно тяв, тяв, тяв. Рози продолжала болтать, и в ее глазах показались искорки прежнего озорства. Между тем солнце уже зашло, и над рекой пролегли тени ясеней. «А мистер Реджинальд?» Она не знала, что делать с мистером Реджи. Не знала, куда глядеть. На войне он лишился ноги, но это его не останавливало. Даже за завтраком. Она приносит ему в комнату под нос завтраком, а он пытается затащить ее в постель. Льюис приложил палец к губам. Рядом с ними приземлилась пара крякв. Самец взобрался на самку в мелком водовороте под скалой. У него была очень красивая блестящая зеленая голова. Ух ты, какой красавец! Роза захлопала в ладоши и испугнула птиц. Они снялись с места и полетели выше по течению. Она напомнила Льюису об играх. В которые они играли здесь в детстве. Он усмехнулся. А помнишь ты застукала нас у завода? Она откинула голову назад и с хрипловатым смешком спросила: А помнишь вечернюю примулу? Розе мы можем еще ее поискать. Она всмотрелась в его застывшее смущенное лицо и сказала: Нет, не можем. Потом сжала ему руку. Пока не можем. Она еще немного постояла, смахнула с подола юбки сухой лист, назначила ему свидание на пятницу, а потом быстро прильнула щекой к его щеке и ушла. После этого они встречались раз в неделю у грота и подолгу гуляли в лесу. Бенджамин наблюдал за приходами и уходами брата, ни слова не говорил и знал все. В середине июля Льюис и Рози уговорились встретиться в Рулине на официальном праздновании в честь наступления мира. В приходской церкви должен был пройти благодарственный молебен, а в Леркенхоупском парке — спортивные состязания. «Тебе туда идти не обязательно», — сказал Льюис, поправляя перед зеркалом галстук. «Нет, я пойду», — заявил Бенджамин.